Первый залп смел шестерых чужаков. Стреляли все, даже синеликий солянка, даже бледный, как ухтинский снег, хидден, даже неиздрейфивший тентер и гунилоботы. И со стороны леса по чужим тоже стреляли. Меж кустов опушки то и дело расцветали синие искры на плазмогасителях. Скелеты сразу же залегли. В ответ они пальнули всего раз-другой, а потом стрелять и вовсе перестали. У скотча неприятно заныла душа. Не дай бог кто-нибудь из туристов сунется из леса. Но, к счастью, никто не сунулся. — Херово дело, — неожиданно прокомментировал Семенов. Кажется, происходящее его ни капельки не взволновало. Такое впечатление, что каждый день, за исключением законных выходных, ему доводилось затевать рискованную перестрелку с непрошенными пришельцами в заповедник. — Что такое? — сипло поинтересовался Солянко. Они не стреляют в нас. Значит, приказано брать живыми. Сейчас мозголомку какую-нибудь врубят, и нам хана. Соберут тепленьких, как грибы. Не пикнем даже. — Какую еще мозголомку? — зашипел скотч. Слова Семенова ему крайне не нравились. — Психотропную, — спокойно пояснил Семенов. — Возобладает над тобой великая печаль пополам со скорбью. И направишься ты, голубец, прямо в лапы к этим дыротелам. — Добровольно. — Он прав, Скотча, — хмуро подтвердил Валти. — Во время прежней войны при десантнах так и поступали, если не нужно было зачищать территорию. — Да какая мать вашу война! — заорал, позабыв об осторожности Скотч. — Это же браконьеры! — Никакие это не браконьеры, — фыркнул Семенов. — Регулярный флот ЦУРы, сизые скелеты, пустотники. — А этих... Семенов кивнул на солянку. Судя по описаниям, подпортил спецназ или десант. Тут разговор захлебнулся, потому что из леса, стреляя на ходу, поперли Воронцов, Подолян и Фауста Аркутти. Перли они прямо на залегших шатсуров. — Ах ты, мать твою! — снова заорал скотч, вскакивая. — Куда, идиоты? Под импульсы? Но шатсура не стреляли. Просто лежали и ждали, хотя было видно, что они переползают с места на место... перегруппировываются. Наверное, чтобы удобнее встретить бездумно-отважную психическую атаку троицы туристов. — Тю! — недоуменно сказал Семенов и тоже вскочил. Только в отличие от скотча, он, не теряя ни мгновения, ринулся вперед. Ружье он не взял. Матерясь, скотч понесся за ним следом, охнул и присоединился в алти. Сцепив зубы, поднялся и с трудом потрусил солянка. Даже тентербот. Прижав ружье к груди, встал и наладился было следом, но Гунила тут же сцапала его за рубашку. Бледный Хидден глухо попросил, — Вкатите мне кто-нибудь обезболивающего, а? Куба 4 Лошадиную дозу, черт бы вас всех побрал. Я же стрелять не могу, плечо не имеет. Им занялась Патрис Дюэль, как раз вернувшаяся в лагерь с противоположной стороны. Воронцова, Подоляна Фауста тем временем спеленал авангард шатсуров. Как понял скотч при помощи тривиальных парализаторов. Нескольких скелетов героической троица таки подстрелила, но почему-то это представлялось слабым утешением. семёнов несся вперед, как курьерский вездеход на граве подушки, не замечая ни рытвин на лугу, ни кротовых кучек, ни густого репейника. Скотч и остальные определенно отставали. Семенову навстречу тоже встали несколько скелетов с парализаторами, а Олух Семенов не захватил ружья. Валил бы их сейчас на бегу, как зебр на сафари. Но Семенов непостижимым образом завалил их и без ружья. В одной руке он теперь держал мачете, а во второй — тонкий серебристый стержень длиной в локоть. Стержень Семенов держал за середину. Сквозь ряд встречающих садцуров Он прошел, словно импульс, из плазменника сквозь газету. Скелеты ломались, как шоколадные. Сразу в нескольких местах ломались. В общем, пока к месту стычки доковылял солянка, в живых не осталось ни одного чужака. Вернее, еще не умершие были. Скотч с ужасом взирал на перебитые толстые кости, из которых сочилась густая коричневая жидкость. На проломленные черепа, на зернистую субстанцию — во все той же коричневой жижи. Некоторые шацуры еще дергались, но сопротивляться больше не мог ни один. Большая часть из трех десятков была все же застрелена. Меньшую, с дюжину примерно, обработал лично Семенов. На этих смотреть было особенно страшно.